Вторая часть главы. В море возле Одессы. Ночь 16 сентября 1854 года. Капитан-лейтенант Игорь Белых. Позывной Снарк. Черноволосый парень с серьгой в ухе старательно налегал на весла. Тоже племянничек. Лениво подумал Белых. Они все тут его родственники. Или кумовья. Или знакомцы. Неудивительно, когда занимаешься таким промыслом, без доверия не обойтись. А уж черноморские греки всегда старались держаться друг за друга. коплей устроился на корме длинный выкрашенный в ярко-зеленый цвет шаланды. Весла мерно поскрипывали в уключинах. Этому звуку вторили снасти на тонкой мачте, обмотанной парусиной. На носу крупными буквами значилась «Вера». На редкость оригинальное название. Помнится, у Катаева было «Вера», «Надя», «Ольга». И непременно, чтобы шаланды зеленые. Лежать на груди сухих сетей – Было несказанно удобно. Белых вытянулся и закинул ноги в берцах на борт, подсунув под голову пробковый буйок. Сидящий напротив дяди Спира с неодобрением покосился на слишком уж развязанную позу пассажира, но смолчал. После захвата турецкого прохода он сменил иронично-покровительственное отношение на боязливое почтение и старался лишний раз не перечить гостю. Да и какой он теперь гость? Скорее уж компаньон, а то и подельник. Солнце еще не всходило. Небо на востоке окрасилось в оранжевый цвет апельсиновой кожуры. Над водой бродили розоватые полосы тумана. Впереди, на темной стороне горизонта, проступал высокий обрывистый берег с черной невысокой башенкой. — Это что, маяк? — нарушил молчание белых. — А что фонарь не горит? Вроде самое время. — Это телеграф, Кири, — отозвался капитанаки В тридцатом году построили, по приказу адмирала Грейга. Линия от Севастополя до самого Измаила. Белых уже и сам разглядел над крышей башни мачту, канаты и угловатые крылья оптического телеграфа. Вот, значит, как они держат связь по побережью. Что ж, не глупо. Одна беда, сообщение может перехватить кто угодно. Правда, потом его надо расшифровать. А зачем нам сюда тащиться? Да еще и морем посреди ночи. Они около часа гребли вдоль берега от неприметной бухточки, где погрузились в Шаланду. Дядя Спира буркнул только. «Пошли, Кири! Апостолокакис ждет!» Взвалил на плечо тюк в мешковине и затопал к тропинке, прорезающей береговой откос. До объяснений он не снизошел. «Никонор Апостолокакис очень бережется!» – подумав, ответил грек. «Сказал, на молдаванке ушей лишних много. Зачем? Он только вчера пришел из Трабзона. Привез одного человека. Говорит, пригодится он вам. Море знает, проходы понимает. В военном флоте служил». Нужный человек. Я Никанору верю. Зря табанить не станет. но нужный так нужный, — покладист ответил Белых. Тебе, дядя Спир виднее. Говоришь, твой апостолокакис из Турции притащился? Он что, тоже контрабанду возит? Старик хитро сощурился. А ты решил, что старый капитан один товар с того берега возит? Нет, Кирия, у нас эти мало не каждый третий промышляет. И как люди услышали про нашу задумку, все пришли — «Просятся с нами. Вчера Сандрополус приходил сыновьями. Сказал, «Я сам стар. Руки уже не те, а их возьми. Добрые тебе помощники будут». «И что, взял?» «Взял. Я сыновей Сандрополуса давно знаю. В море с ними ходил. Помехой не будут. Только скажи, Кире, ты правда веришь, что нам позволит такое дело?» «А почему бы и нет?» — хмыкнул капитан-лейтенант. «Закон не запрещает. Даже наоборот». Тот же адмирал Спиридов вовсю раздавал грекам каперские грамоты. «Было дело», — согласился грек, — «родичи моей жены с архипелага. Они в войну 805 года по русской бумаге и под русским флагом французы ловили. А потом турку. Дядя ее русскому агенту в Венеции три шебеки с грузом сдал и поимел с того прибыля». «Вот видишь, так что зря опасываешься, дядя Спира. Все у нас сладится. проход пушки есть». Люди, сам говоришь, просятся. Моряк этот твой. Бумагу я обеспечу. Устроим господам союзничкам вырванные годы. Никанор Апостолокакис оказался невысоким крепким, просоленным дядькой далеко за 50 В руке он держал жестяной фонарь со свечкой. Огонек таял в подступающем утреннем сумраке. Отцветы ложились на темное, изрезанное морщинами лицо, бритый квадратный подбородок, бычью шею. Колоритный персонаж, подумал Белых, Они тут все колоритные, хоть в кино снимай. И похожи. Курчавые черные волосы, усы. Знаменитая одесская арга, видимо, еще не сложилась, но отдельные словечки нет-нет, да и проскакивали. Апостолокакис встретил их возле уреза воды. Помог по черноморскому обычаю вытащить шаланду на песок, не спеша вытер руки о штаны и только тогда поздоровался. Трижды обнял капитанаки каждый раз хлопая старика по спине. капитан лейтенанту подал руку, по-крестьянски, дощечкой. Белых пожал, подивившись к крепости ладони. «И где твой найденыш, Никанор?» – спросил грек. «Вот, капитан, в сомнении, не зря ли мы гребли от самого большого фонтана?» Никанор обернулся к откосу, поднял над головой фонарь, дважды взмахнул им и крикнул «Элла!» в переводе с греческого «сюда». Белых, как бы не взначай, завел руку за спину к рукояти пистолета за поясом. В лиловой черноте Заливавший склон под башней, раздался шорох, посыпалась по склону мелкая галька. Захрустело, будто кто-то невидимый оступился и теперь нащупывает подошвами опору на предательской осыпи. Шайзе, штейнгштифель, в переводе с немецкого, дерьмо, вонючий сапог. Немец? Здесь? А ведь дядя Спира говорил, что он военный моряк. Незнакомец спускался с обрыва. Ноги его, обутые в молдавские постолы, разъезжались на каменной мелочи. Удерживая равновесие, человек взмахивал руками, и при каждом движении длинная овчинная безрукавка расходилась, открывая на обозрение ёшкин кот!» дон да в галифе!» И рубашка, форменная с накладными карманами. Белых дождался, пока чужак подойдет к лодке, вдохнул, выпятил челюсть и каркнул в лицо новоприбывшему. «Хальт! Верзинзи! Фон Вальхер! Вафедатунг! Флигер! Артиллери! Вифельшвере Хаубитсен!» В переводе с немецкого. «Стоять! Кто вы такой? Какого рода войск? Авиация? Артиллерия? Сколько тяжелых гаубиц?» Немец вытянулся в струнку. Белых показалось, что он услышал звонкий щелчок, будто вместо разбитых по стол на ногах у того были высокие армейские сапоги. «Их бин оберлейтенант Сурзей Ханс Лютьоген, хер офицер!» «Их бин...» — и осекся. «Их понимать нихт вас, ист дас!» В бледно-голубых глазах вспыхнуло недоумение. Потом гнев. «Еще бы! Так попасться!» «Значится, по-русски шпрехаешь!» ж — кивнул довольный Коплей. Немецкого он отродясь не учил, а фразы эти позаимствовал из военного разговорника сорок второго года издания. Белых приобрел его в Москве на вернисаже у военно-исторических барахольщиков и с тех пор взял в привычку третировать бойцов лающими немецкими репликами. Вот и пригодилось. «Оберлейтенант Сурзей, говоришь? Кайзер Марина?» «Я воль!» И уже по-русски. «Простите, откуда весь знает?» В льдистых глазах вместо гнева уже плескался страх. «Что ж, закрепим. Да и на место поставить лейтенантика дело святое». «Вопросы здесь задаю я», — рыкнул Белых. И добавил для пущей убедительности. «Штэхензеру их». В переводе с немецкого «стойте спокойно». Немец, и без того стоявший по стойке смирно, вытянулся так, что едва не выскочил из опорок. Вот что значит «школа». «Я воль, хэр офицер!» «Фэцаймир, хэр офицер!» «Эс вёдник видер, вакоммен, хэр офицер!» В переводе с немецкого «Так точно, господин офицер!» «Прошу прощения, господин офицер!» «Это больше не повторится, господин офицер!» «То-то же!» — кивнул Белых. «Ладно, можешь встать вольно!» «Чем хороши бундусы?» «Так это неистребимый тягой к субординации!» «Стоит обозначить старшинство, и все, нет проблем!» «Даже языка знать не надо!» «Начальство чует мозгом Лет десять назад он встречался на очередных антитеррористических учениях с немецкими военными. Правда, там объяснялись по-английски. «Вы что это, раздухарились?» – осторожно спросил дядя Спира. Вид у него был ошарашенный. Никак не поделили чего. «Все путем, дядя Спира. Не боись. Правильно меркуешь. Сгодится нам этот фрейрок Фразы из фильма «Место встречи» изменить нельзя. «Скажи никанору мы его с собой заберем, потолкуем в спокойной обстановке».